Когда взошло солнце, Бедон обошел свою стоянку кругом и вскоре увидел следы, человеческие, совсем небольшие. Следы, которые вполне подходили маленькой девочке. Она приблизилась на полста сожений, постояла и отступила обратно в чащу. Похоже, узнала его сразу и побоялась силков. «Но все равно попалась!» — хмыкнул Олег, переходя на быстрый шаг. «Снег тебя предал. На снегу следы не спрячешь. К самому логову и выведут». Он прошел по широкой дуге и остановился. Цепочка выемок в Настя писала полукруг и потянулась к месту его стоянки. он прошел ее до конца. и оказался в том самом месте, с которого начал преследование. Крест за время его гонки не нагрелся ни разу. Значит, она не применяла колдовства. Девочка просто запутала следы, как обычный лесной зверь. Середин знал, что она была рядом, но не мог понять, откуда пришла и куда скрылась. «Ладно, посмотрим, что будет дальше». Олег наскоро собрался, поскакал дальше и к концу дня нашел старую знакомую, выросшую на гнилом пне березку. В этот раз он остановился под берегом, там, где они с другом уже сталкивались с волками. В темноте лег спать, полагаясь на чуткость лошадей и силу креста, и опять не был потревожен никем до рассвета. не принес напасти третий ночлег. Между тем проклятое место явно осталось позади, и ведун повернул обратно к тверце. Через три дня он спешился у крыльца в знакомом постоялом дворе, кинул на плечо через седельную сумку. — Эй, хозяин, моя светелка еще не занята! — входя в трапезный, укрикнул Середин. — Она мне понравилась! А ты мил человек выглянул с кухни тот а разве ты не в муром отправился я заблудился высказал олег самую простую версию цельную неделю блуждал по тракту не поверил хозяин выходя из заполога да но другим туда соваться не советую не у всех есть такой крепкий доспех Задай лошадям овса, протопи баню, я отдохну и попробую пройти в Муром еще раз. — Как можно заблудиться на проезжей дороге? — все еще не мог понять Тверичанин. — Потому соваться и не советую, — повторил Олег. — Так берешь меня обратно на постой или нет? — Конечно, беру. О чем спрос? Как не приютить доброго человека? похватился хозяин а банька еще за вчерашнего дня не устыла. сейчас дрог подброжу до воды верю принесть и часика через два милости просим не торопись устал я с дороги вечером мыться буду миску мне продать сможешь такую в которую борщ наливаешь но деревянную На нечто глиняное нелюбо мил человек Хрупкая, больно, глиняная, слопать боюсь. О, воля твоя, велю деревянную купить. Пивашку пошлю, аккурат через час и принесет. Как раз борщ свежий настоится. Пусть заодно свечу восковую принесет. А то у вас тут одни лампы. И от борща не откажусь, кивнул ведун. Как все будет готово, зови, я в светелке. Оставшись один, Олег достал из сумки прядь волос, полученных зимой от ведьмы. Отделил десяток волосин, остальные спрятал обратно, мало ли еще пригодятся. Затем из другого кармана вынул короткий осиновый пруд и с ним уселся у окна, старательно выстругивая крохотную размером с палец лодочку. Визит в баню ведун специально оттягивал до самого позднего вечера, запершись там незадолго до полуночи. Попарился, отмылся от дорожного пота и усталости, а когда привязанный к запястью крестик начал пульсировать теплом, наполнил низкую бодейку теплой водой и громко наговорил. «Пойду в чистое поле, стану прозрачно ключа».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 от русого, от двоезубого и от троезубого, от одноглазого и от красноглазого, от косого, от слепого, от всякого моего ворога и супостата, от живого и мертвого, от доброго и злого, во всякий час, во всякий день, поутру рано, по вечеру поздно, в младе месяце, в полноте и в ущербе, навек, в перекрой, в час, получас и во веки веков. и катил себя наговоренной водой. За спиной послышалось недовольное бормотанье, через полки поползло небольшое облачко пара. Леснула вода в катке и вмазанного в печь в медном котле. Из-за трубы кто-то хрипло захохотал. Олег забрал с ковш, выглянул в предбанник, оставил емкость там, взамен взял приготовленную свечу, Волосы и лодочку вернулся обратно. Доски пола заскрипели, Из-под лавки выглянула взлохмаченная рожа С высокими и острыми то ли ушами, то ли рогами, В тени не разобрать. Средин ей подмигнул И зажег от тусклой масляной лампы восковую свечу. По мере роста красного огонька В помещении становилось все светлее. Опять послышался хохот, хрип. От стены к стене метнулась неясная тень. Камни зашипели от плеснувшейся на них воды. Хлопнула, открываясь и тут же снова закрылась дверь. Тостучали под лавкой приготовленный про запас поленья. Подпрыгнула пустая кадушка. Неведомый широко ухмыльнулся, допил оставшийся в глиняной кружке хмельной мед. пустую емкость скинул в котел с горячей водой он отлично знал что по древнему обычаю по уговору заключенному в незапамятные времена между смертными и нежитью сразу после полуночи натопленная баня отдается в распоряжении всякой нечисти ибо даже нежити хочется чисто помыться и хорошенько пропариться банщик тихий В вечернее дневное время, после полуночи, зовет прочих обитающих во дворе существ, овинников, домовых, хлебников, кикимор, а то и рохлей с баечниками, и они начинают свой отдых. Но людям в это общество попадать нельзя, заморят, запарят, изведут. Однако Олег ничуть не беспокоился. Тронуть его после обливания заговоренной водой нечисть не могла. А устроить жестокую парилку без ковша было весьма проблематично. Поняла это и сама нежить, уже в открытую приплясывавшая вокруг, кто мохнатый, кто в перьях, кто в полотняных одеждах, лоптях, воя смертным воем, корча рожи. напрыгивая чуть ли не к лицу и отворачивая в последний момент. — Заговор есть заговор, так просто его защиту не пробьешь. — Гуляйте, гуляйте! — не мешал им развлекаться ведун. — Мне как раз это и надо было. Он взял ведьмины волосины, провел над самым пламенем свечи, чтобы от жара их кончики чуток закрутились, и зашептал наговор. На море-океане, на острове-буяне, упыри жевали, Волос волосатик, но людей пускали. Вышел волос в колос, Начал суставы и Жилы прожигати, Кости просверляти, Глаза иссушати. Луна щербится, Нежить гуляет, Тьма наступает. Нет спасения в этиме одинокому, Нет спасения брошенному. Нет спасения ни живому. Я тебя, волос-волосатик, заклинаю, Словом крепким наставляю. Иди ты, волос-волосатик, к родному порогу, К своей плоти, к горячему сердцу и к живому дыханию. Беги за море-океан, за остров Буян, за камень Беги, отсель, где люди не ходят, живые не бродят. Сядь на свое место, откуда ушел. туда и вернись. Он приложил заговоренные волосинки на кончик оструганной палочки, полил воском свечи, чтобы приклеились, немного выждал, а когда воск застыл, кинул палочку в катку с водой. Творимое чародейство заставило нежить поутяжнуть. Они почуяли, что оказались рядом с кем-то, чья воля и магия превосходят их возможности в наступившей тишине палочка немного проплыла по инерции но не успев коснуться дальней стенки без всякого внешнего воздействия вдруг повернулась скользнула по поверхности и уткнулась острым носиком в стену указывая на каменку работает удовлетворенно кивнул олег по локоть сунул руку в катку давая стыть Вынул, быстро опустил в котел, схватил кружку, плеснул водой на камни. Нежить в облаках пара, радостно взвыла.